«Хотя, в конце концов, это не мое дело. Конечно, вы можете обратиться к мистеру Тренту, и если он распорядится иначе...» Сэм пожал плечами. «Тогда дело другое». «Не хочу я беспокоить УТ», — сказала Кристин. «Но что бы вы не предприняли, предупредите меня, пожалуйста». Непременно мисс Фрэнсис. Сэм энергичными шажками двинулся к лифту. Кристин подошла к номеру 1410-му и постучала...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 Монреали, хмыкнул он, думает иначе. А что за город Монреаль? Там всего понемножку.